Слава восемнадцатая. Санитары подземелья. Часть первая. «Сколько у тебя свободного опыта?» «Двадцать три единицы!» «Приемлемо. Не хочешь купить карту?» Я протянул Радяхе полностью заряженную регенерацию. «И в чем, мать твою, подвох? Она стоит гораздо дороже, чем то, что у меня есть!» «Я знаю. Просто хочу посмотреть, что ты с ней сделаешь дальше». Гарантирую, от меня никто и ничего не узнает Выучу, что я еще с ней могу сделать Это будет твоим выбором Я протянул руку, отправляя запрос Внимание, вы получили 23 ОС-63 из 320 Ну ты сволочь, покачал головой Родяха У нас же ничего не было Она мне даже ни разу не от... В общем, мы с ней даже за ручку толком не подержались «Скажи ей нечто подобное, так и умрешь девственникам». «Эй, я не такой», — возмутился он. «Ты же не думаешь, что я откажусь от навыка ради секса?» «Я все больше подозреваю, что до этого у вас дело не дойдет». «Это сотни очков, чувак!» «И уникальный навык», — кивнул я, теряя интерес к разговору. «В общем, карта твоя, чувак, решай». Мы в ответе за тех, кого приручили. Проверка простенькая и не слишком надежная, но пройти ее способны далеко не все. Ну а навык, если он меня разочарует, я смогу купить и еще один. Мало того, НАТО в курсе, так что шантаж тоже не сработает». «Ну твою же! С другой стороны, с двумя руками ей будет удобнее!» Парень жестами изобразил, что именно будет удобнее, и я на мгновение прикрыл лицо ладонью. Впрочем, это же Родяха, даже не знаю, какой выбор с его стороны меня больше порадует. Экспедиция отправилась во второй половине дня по местному времени. Причем с комфортом, машину удалось вывести за пределы поселения, весьма непростое дело, для реализации которого инженерам пришлось немало поработать, расширяя проходы. Полноценных дорог в подземелье не водилось, но если знать местность, то проехать было возможно. по крайней мере в рамках нижнего яруса, тринадцатого, если считать сверху, или первого, если снизу. И раз уж нам предстояло подниматься, то на этот раз я предпочитал последнее. Скорость колонны вряд ли сильно выше, чем у пешехода, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Большую часть крыс в окрестностях столицы давно выбили, так что ловить тут все равно нечего. Конечно, крысы есть крысы, всегда остается вероятность, что они прогрызут себе новый проход, просочатся через один из старых или придут издалека, но местность считалась условно безопасной. Если кто-то и оставался, то их и без нашей помощи в ближайшее время помножат на нуль охранники. Проходов между уровнями множество, и на этот раз мы двигались не тем путем, которым я некогда пришел. Полагаю, найти его в этом лабиринте я все равно бы не сумел. У выбранного подъема имелось небольшое поселение из десятка холмов, которое использовалось также в качестве промежуточной охотничьей базы, так что сейчас здесь было весьма оживленно. Большинство гоблинских охотников собирались искать добычу выше. Хун, как называется это место? Деревня возле дыры, ведущей наверх. Полагаю, возле других дыр тоже встречаются поселения? У некоторых есть, но они сильно дальше, и их называют слегка иначе. «Не нужно, я просто хотел убедиться», — поднял я ладонь. «Когда на весь обитаемый мир существует несколько десятков населенных пунктов, спутать их между собой затруднительно, но на карту лучше нанести что-то более конкретное. Тогда я нарекаю эту деревню «шир», а то местные живут и даже не знают, где именно». Уль наверняка оценил бы иронию, но он остался в столице, а Хун был несколько более прямолинейным в своей лесте. «Это огромная честь, господин! Позвольте, я сообщу эту новость остальным!» «Займись этим!» — кивнул я. К слову, столица тоже не имела имени, оставаясь единственным городом на осколке. Обозвать его Барадуром или, напротив, Морией, Черная башня против Черной же Бездны. Последнее даже логичнее. Ночь прошла спокойно, без лишних сюрпризов. Гоблины были дружелюбны и при этом достаточно тактичны. Правда, предложить ничего, кроме жареной крысятины и в меру прекрасных дочерей почетным гостям не могли. Первое, на вкус ничего, а вторых, мы отвергли все, я надеюсь. Пятеро солдат оставались в поселении в качестве наблюдателей. Позже сюда должны протянуть бронированный телефонный кабель и проложить полноценную дорогу. Проход на второй ярус был слишком крутым, так что без серьезных работ машины не протащить. Впрочем, оно и не требовалось. Дальше группе предстояло идти на своих двоих. «Именно здесь наш поход начинается на самом деле», — сообщил я. «Настало время проверить, на что вы способны. Здесь мы разделимся и дальше пойдем разными маршрутами. Гоблины частенько охотятся на этом уровне, так что без проблем доведут вас до точки. Цель предельно проста — уложиться в восемь часов. Всем все понятно?» Инструктаж был чистой формальностью и ритуалом, планы известны, так что вопросов не ожидалось. Отряд разделился на восемь охотничьих групп, везет мне на эту цифру, в каждой получилось по 3 игрока, взвод солдат и десяток бессмертных гоблинов. Во главе каждого из отрядов я поставил ветеранов – Хана, Ильяса, Варлока, Филина, Пионера, горгону и Сайка. Впрочем, их власть была достаточно условна. За ними присматривали как гоблины, так и военные. Надеюсь, проблем не возникнет. «Возможно, нам стоит как-то лучше сбалансировать способности?» выступил вперед Родяха. «Целитель пригодится и в других отрядах, да и остальных игроков можно распределить иначе». Замечание в целом разумное, но я предпочел оставить рабов при себе и не видел смысла заморачиваться на данном этапе. «В каждом отряде есть медик», — отрезал я. Это охота, а не полноценная боевая операция. Нам противостоят крысы, а не вражеская армия. У вас есть современное оружие, броня и чувство морального превосходства над противником». «Чтобы лучше охотиться, нужен разведчик», — сделал попытку Радяха. Собственно, к чему он клонит, стало понятно сразу, но поддаваться я не собирался. «Я сознательно распределил вас подобным образом. Сейчас вы должны отработать командное взаимодействие». Позже у всех вас будет возможность получить новые способности. Как получила свою регенерацию НАТО, то и дело незаметно трущая культю. Если верить призраку, с ней Родяха оказался куда более робок и корректен, передав карту без каких-либо требований. Трудно сказать, как долго будет восстанавливаться конечность, но, полагаю, за недельку отрастет. Все же у меня была возможность выбрать наиболее подходящий навык. Если потребуется, позже я переформирую группы, но здесь и сейчас вам предстоит просто дойти, никого не потеряв и прикончив как можно больше крыс. Приоритет — создание юнитов, так что, если вопросов нет, то хватит болтать и выдвигаемся. Снаряжены и вооружены мы были по высшему классу, так что если кто-то позволит себя загрызть, то сам себе злобный Буратино». Снаряжение для экспедиции подобрали с учетом специфики противника, и теперь что бессмертное, что солдаты своим видом напоминали рыцарей. За минусом того, что вместо тяжелых металлических сплавов в доспехе использовался пластик и особые ткани. Отдельные детали доспехов можно было снимать, чтобы увеличить мобильность, а накидки с шипами вовсе предполагалось надевать только в случае серьезной схватки. По утверждению ученых, крысы подобную защиту прогрызть вряд ли сумеют, но теорию предстояло проверить на практике. Наличие у местных тварей ЦИ делало их достаточно опасными противниками. Активировать поиск жизни? Да? Нет? От меня разошлась волна, позволившая ощутить всех крыс и тараканов в радиусе сотни метров. И последние изрядно мешали, вызывая глухое раздражение самим своим существованием. Тем не менее, с двумя сканерами в отряде у встречных крыс не имелось ни малейшего шанса спрятаться. При этом, если от меня крысы бежали в панике, вынуждая за ними гоняться, то неинициированных землян за угрозу не считали, относясь с откровенным пренебрежением. И этим следовало воспользоваться. «Ура!» меч рассек крысу почти на пополам окрасив доспехи рыцаря потоками крови но главное было сделано над его головой появился статус юнит уровень один прикажете позаботиться о добыче владыка я кивнул и гоблины бросились к туши сноровисто закинув ее в одну из сумок разделать можно будет и попозже задание выполнено интерфейс активирован «Грязно работаете, сержант», — хмыкнул я, — «но не будем придираться, поздравляю, рекомендую очистить кровь, не нужно отпугивать добычу». «Так точно?» Несмотря на прозвучавшую критику, мужик буквально сиял. Карьерные перспективы у юнита были самые радужные. капитаном за три месяца, как некоторые, не будем показывать пальцем, ему, конечно, не стать, но так и строить планы можно на десятилетия вперед. Раздражающая мысль. «Кажется, я становлюсь слегка завистливым. «Там!» — на этот раз крысу первой заметила НАТО. «Ты!» — я выбрал очередного счастливчика. «Крыса за теми камнями, иди и убей ее, только давай без лишней крови, ладно?» «Тогда я возьму копье!» От накидки дикобраза он отказался, уверенно направившись к указанной точке. Как и все сопровождающие, он проходил специальную подготовку, так что прекрасно представлял, какой стороной копья нужно колоть врага. Однако на этот раз все пошло слегка не по плану. Крыса не стала дожидаться, когда за ней придут, и бросилась в сторону. Копье ударило рядом, срезав пласт мха, но крыса уже скользнула за спину рыцаря и... упала, получив стрелу в глаз. «Забери», — приказал я, — «смысла крохоборствовать я не видел и накладывать духовную нить не стал, оставив опыт союзнику». Инициация в данном случае шла за счет доли системы, а полученную им единицу опыта можно позже изъять. Так что единственная потеря в данном случае — возможный лут, который юнитам практически не выпадал. Оставшееся время пути прошло по примерно похожей схеме. Второй ярус также был хорошо зачищен гоблинами, крыс тут оказалось не слишком много. Ни одного крысиного волка, зато получилось поднять до юнитов всех сопровождающих. К точке мы вышли первыми, но остальные группы тоже уложились в срок. Как и ожидалось, обошлось без потерь и результаты почти одинаковые, хотя у остальных все еще оставались нормалы. На месте встречи тоже стоял форпост, но ни населения, ни постоянного гарнизона тут не имелось. Впрочем, это место нередко использовалось в качестве промежуточной охотничьей базы, так что заброшенным его считать было нельзя. Крысы не сносят стен, и небольшой форпост вполне пригоден для ночевки или обороны. Давать этому месту название я не стал, обозначив на карте точкой. Все равно осчастливить этим знанием никого не получится, так что не буду тратить на это фантазию. Не так уж много я знал городов Средиземья, а Миностирита на такое место откровенно жалко. Воспользовавшись тем, что сейчас обед, я прошелся по юнитам, забрав у них накопленные очки. «136 из 320!» Не скажу, что им понравилось, но они знали, на что подписывались. «Активировать доступ к серверу. 1 час, 1 ОС. Да, 135 из 320. Нет. Внимание! Доступ установлен». Найти желаемый навык было несложно. Номер я запомнил заранее. «Внимание! Изучить навык картографирования. 100 ОС. Да, 35 из 320. Нет». «Картографирование. Обрисовывает и заносит местность вокруг пользователя на виртуальную карту. Действует в пассивном режиме». Не то чтобы я не доверял талантам гоблинов, но мало кто из них выбирался выше четвертого уровня, а в лабиринте пещер подобный навык точно лишним не будет, особенно с моей фамилией. Хотя у меня и без того было ориентирование и доступ к интерактивной карте. Жаль, последняя функция работала только возле истинного сердца. Тем не менее, примерный маршрут наверх я прикинул. Внимание! Изучить навык геология 10 ОС. Да, 25 из 320 нет. Раз уж нам предстоит исследовать подземелья, то возможность заметить что-то полезное лишним точно не будет. Специалисты в отряде есть, но такие вещи лучше контролировать лично. Жило какой-нибудь системный меди с лихвой окупит потраченное. Кстати, идентификацию тоже нужно будет прокачать. Подъем! До конца дня было еще далеко, так что пообедав отряд направился дальше. Время дорого. Третий ярус гоблины посещали регулярно, вот только уже не ради мяса или шкур, а ради прокачки. Здесь встречались не только скальные крысы, но и их старшие сородичи. Добыча опасная, зато почетная и выгодная. К тому же, собиратели мха и камней сюда добирались редко, так что ресурсов было куда больше. Вот только местные твари тоже знали, что такое гоблины, с чем их едят и сколько дают опыта. «Держимся цепью, не расходитесь далеко». Конечно, от такой толпы добыча разбегалась во все стороны, но тем пещеры и хороши, что доступных сторон не так уж много, даже если ты крыса. Может быть, земные представители хвостатого племени и смогли бы найти подходящую щель, но местные твари были размером с собаку. Зная схему туннелей, периодически мы зажимали их в клещи, не оставляя иного пути, кроме как через приближающийся строй охотников. «Крысы!» — крикнул хан. «Приготовиться!» «Мелочь не трогать!» Я и сам убрал ногу, пропуская крысюка без уровня. Армет, идущий рядом, наступил еще одной на хвост, заставив пискнуть, но в целом беглецы отделались легким испугом. Ни к чему подрывать ресурсную базу. Между нашими линиями металось всего два десятка крыс первого-третьего уровня, достаточно скудная добыча, чтобы имело смысл вмешиваться. Хотелось ринуться в бой, но я сдержался, наблюдая за развернувшейся бойней. Похоже, вопрос юнитов окончательно закрыт. Загрузка добычи в сумки, и можно двигаться дальше. Красная-красная кровь через час уже просто земля. Причем плодородная, на которой хорошо растут цветы и травка. Местный мох тоже прекрасно впитывал кровь, не пренебрегая никакими питательными ресурсами, так что следов почти не осталось. Лишь слабый металлический запах. Впрочем, у крыс хороший нюх. И, пожалуй, настало время открыть один из своих козырей во избежание накладок. У многих из здесь присутствующих есть чувство маны, и призрака они могут засечь. «Внимание! Сейчас я хочу познакомить вас с еще одним нашим союзником!» Повинуясь команде, Кир проявился, позволяя увидеть себя невооруженным взглядом, и тут же стыдливо прикрылся щупальцами. «Это призрак!» Хир разумен и прекрасно вас понимает, так что будьте вежливы. Когда-то он был одним из игроков, погибших на Саре. Или целой кучей игроков с примесью гоблинов и фиг знает еще кого, но сейчас не время для пространных лекций о природе потусторонних существ. Ну теперь я, по крайней мере, точно знаю, что жизнь после смерти существует. Не знаю, кто именно пошутил, но народ рассмеялся, что никогда не лишнее». Кир — великолепный разведчик. По информации гоблинов, где-то здесь должно находиться старое крупное гнездо, и он сумел его обнаружить, так что именно оно станет нашей следующей целью. Крысы — умные животные, и даже если создают гнездо, то всегда предусматривают кучу ходов и выходов. Благодаря призраку локализовать их было несложно, а вот для того, чтобы перекрыть, мне пришлось лично пройти под невидимостью и установить заряды. В противном случае пришлось бы долго искать обход. «Искусство — это взрыв», — пробормотал я. Даже не помню, откуда эта навязчивая фраза. «Искусство — это кристаллы!» — не согласился легион, сидящий на соседнем камне. «Ты ничего не понимаешь в прекрасном!» Я нажал на кнопку, и грохот взрывов оповестил о начале операции. Попытка обрушить туннели слишком рискованна, так что ставка делалась на шум и дымовые бомбы. Не так надежно, но пусть лучшая часть тварей избегут или задохнутся, чем подземелье сложится внутрь и нас всех тут к чертям завалит. Ну и так получилось неплохо. Нам даже не потребовалось лезть непосредственно в логово. Крысы не сразу поняли, что происходит. Поначалу поток беглецов был разрозненный, а прикончить их не представляло труда. Затем на нас выскочили крысиные волки, и я, наконец, поднял лук. «Внимание! Вы получили 24 ОС 49 из 320!» «Прямо в глаз!» – прокомментировал я. «Эй, Ильяс! Похоже, мне твой ник подошел бы даже больше!» «Для того, чтобы стать светлым эльфом...» Казах замолчал, насадив на копье прыгнувшую крысу. «Недостаточно хорошо стрелять из лука. Нужно еще как минимум пять раз прочитать «Властелина колец». «Почему именно столько?» Я опустил тетиву, поразив очередную тварь. Крысиные волки имели реальные шансы опрокинуть кого-нибудь и вырваться. «Внимание! Вы получили 32 ОС-82 из 320!» «Пока, пять!» Когда я прочитаю его в шестой, планка поднимется, но ты все равно скопируй мне навык лучника. Крысиное море иссякло, разбившись о нашей ряды, и началась зачистка и сбор добычи, в которую вошли и подозрительные образцы камней. На выпавшие карты я смотрел мельком, в основном оценивая уровень насыщения. При наличии доступа к алтарю, пустые карты для меня были практически бесполезны. Королевы в гнезде не имелось, а волков мы уже истребили, и уцелевшие крысы в панике метались, пытаясь найти спасение. По пещерам гулял сквозняк, так что дым стремительно рассеивался, и часть тварей воспользовалась шансом. Обидно, но излишняя жадность могла стоить гораздо дороже, чем два-три десятка единиц опыта. «Не лезьте, подождем, пусть дым рассеется! Перекличка!» И снова никаких потерь, если не считать пары синяков и вывихов. Наверное, это все слишком легко, но причин, по которым что-то могло пойти не так, я просто не видел. Гнездо находилось в весьма удобном месте, возле небольшого озера. Некогда здесь располагалась деревня гоблинов, и остовы каменных зданий все еще сохранились. «Ты знаешь, что это за деревня?» «Нет», — отозвал Сахун. «Раньше существовало много поселений, но здесь гоблины не были очень давно. Тем не менее, место хорошее, вряд ли мы найдем лучше». Если хорошенько почистить. Я был с ним согласен. Возможно, до прохода на следующий ярус далековато, но предки гоблинов явно знали, где селиться. Стратегическая точка, удобная не только для проживания, но и для обороны, Плюс своеобразный перекресток, миновать который будет затруднительно. Ну а путь наверх можно будет при необходимости потом и пробить. Внимание! Желаете установить ложное сердце? Десять тысяч? Да? Нет? Дорого, но что поделать? Для постоянной базы нужна защита. Принимаю. Осталось восемьдесят пять тысяч из одного миллиона. Время на развертку три часа. «Дополнительное задание. Местные монстры могут прибыть, привлеченные возможностью стать сильнее. Любой ценой защитите ложное сердце». Вот этого в сценарии не было, но паники я не испытывал, по той простой причине, что мы так и так собирались устроиться здесь на ночевку, и позиции для обороны заняли неплохие. «К обороне! Возможно нападение крыс! Это отличный шанс! Не упустите его!» Первыми появились обитатели логова, сумевшие от нас ускользнуть. Напасть сразу они не посмели, кучкуясь вдалеке, но дожидаться подкрепления им не дали. Ворон выпустил пару сгустков пламени, и страх перед огнем оказался сильнее, чем перед сталью. «Внимание! Вы получили один ОС, 83 из 320!» Я наступил на труп и выдернул копье, не став заморачиваться с тем, чтобы убрать оружие в карту. На безуровневую мелочь зов, похоже, не действовал, так что следующие крысы появились спустя час. Самоубийцы. На этот раз твари были непуганные и сами полезли в атаку. Ничего интересного, я лишь следил за тем, чтобы никто не сумел прорваться к растущему кристаллу. Сейчас он казался живым и очень-очень хрупким. Время на развертку 1 час 7 минут 21 секунда. Впрочем, даже до применения огнестрельного оружия не дошло. «Основную популяцию крыс в окрестностях гнезда мы истребили. Пара крысиных волков, явившихся под конец срока, сдохли не менее бездарно, чем их предшественники. И что для меня было мелочью, для моих союзников невероятной добычей, позволяющей им стремительно расти в уровнях. Особенно при том, что гоблины и юниты не имели права добивать волков». «Миссия выполнена! Внимание! Связь с истинным сердцем установлена!» «Поздравляем, ложное сердце номер 20 активировано. Желаете сменить название ложного сердца номер 20? Да? Нет?» «Неожиданно, но я согласился. Полагаю, именно таким образом была создана обманка на первом уровне. Вот только вряд ли кто-то поверит, что здесь расположено настоящее сердце». «Введите новое название – Стелла Безопасной Зоны». «Почему бы и нет?» тем более, что функционал соответствует. «Внимание! Настройте функционал! Желаете создать описание? Да, нет!» «Желаю! Чего нет?» «Стелла безопасной зоны, собственность владыки, повреждение или уничтожение королица по закону, активировать защитную формацию 10 ОС, да, нет!» Я сформировал условия допуска. Теперь ни крысы, ни тараканы, ни коварный мох к сердцу не подберутся. От остального его должен защищать гарнизон, тем более что энергии я в формацию закачал самый минимум, ради которого уничтожать безопасную зону никакого смысла. Осталось 84 990 из 1 миллиона. На этом работа была закончена, и теперь, помимо прочего, у меня появилась опорная точка в портальной сети. Так что ночевать среди крысиных фекалий нет необходимости. Достаточно оставить часовых, а остальные смогут отдохнуть в столице. И заодно сдать крысиные туши на переработку и собрать опыт с опоздавших. Завтра мне предстоит сделать немало прыжков туда-сюда, перекидывая грузы, людей и гоблинов для нового поселения. И назову я его... как-нибудь. Пожалуй, я начинаю понимать гоблинов. Все же придумывать название у меня получалось не лучшим образом. Пожалуй, передам это право Еве. Так у гоблинов появился Ленинград. Иронично, что еще сказать. Использовать сумку работорговца было возможно в двух режимах. В первом требовалось связать жертву и засунуть ее через горловину, что подозреваю довольно утомительно. Во втором пассажиру отправлялся запрос, приняв который, он проваливался в открывшийся под ногами портал. «Сегодня вы самое слабое звено!» «Да». Извлекался он также, только портал открывался на некотором расстоянии от земли, или точнее от владельца сумки. При большом желании я мог бы вытряхнуть содержимое где-нибудь над пропастью, так что лезть туда было психологически довольно сложно. Слегка сглаживал впечатление тот факт, что проведенное внутри время пассажиры не помнили. Черт, убери необходимость подтверждения, и сумка сама по себе могла стать имбовым оружием. Впрочем, за три рейса я перекинул всех желающих, а затем потратил несколько часов на сбор даний. Поток опыта с гоблинов стал слабее, но все же весьма порадовал. Для начала я изучил очередной навык. Блинг! Ранг Е+, описание, позволяет пользователю перенестись в сторону в радиусе 5 метров. В случае, если точка частично занята, его выкинет чуть в стороне. Стоимость активации 1000 единиц маны. Полноценные порталы в линейке находились где-то выше, но даже такой суррогат мог однажды спасти мою жизнь. 5 метров в бою очень много, если добавить полет, то маны у меня вообще не останется. Увы, жрали такого рода вещи как не в себя или имели огромный откат, так что для простых игроков подходили слабо. И такое чувство, что система прятала лучшие навыки, поскольку отфильтровать их толком не получалось. Следующим шагом я улучшил до второго уровня идентификацию. Наверное, сделать это стоило сразу, поскольку дружелюбность интерфейса от этого действия тоже выросла. «Внимание! Уровень синхронизации повышен!» Да и сообщения о синхронизации я давненько не видал. Жаль только не сказано, насколько именно она повысилась и как много еще осталось. Увы, на этот раз система на мысленные намеки не отреагировала. Остальное я потратил на покупку снаряжения гоблинам и выполнение главной задачи. «Желаете передать очки системы в малый алтарь, Ерискайна?» «Да, нет». «Введите количество. 103 из 10 тысяч ОС». Итого, тысяча из десяти ОС. тысяч Осталось четыре из трехсот двадцати. И снова я нищий. Ладно. Активировать гарантированное воскрешение? Да, нет. Итого, ноль из десяти тысяч ОС. Это было больно, но к боли мне не привыкать. Куда интереснее механизм. В какой-то степени у меня теперь две души. Я чувствовал связь между ними, одновременно находясь здесь и внутри алтаря. Пришло понимание, что если я погибну, то даже если моя основная душа в процессе разрушится, ее осколки притянет к другой половине. Здесь они восстановятся, и я воскресну. Жаль только один раз. Вырастить вторую зарождающуюся душу будет сложно. Даже если мне совсем не повезет и мою главную душу уничтожат, Вторая половина проснется и унаследует мои воспоминания. Впрочем, произойдет это только в худшем случае. Вопрос в цене. Поддерживать синхронизацию я мог только на близком расстоянии. И чем дольше пренебрегать этой возможностью, тем больше воспоминаний я потеряю при активации аварийного протокола. Можно ли сказать, что это будет лишь копия? Сложный вопрос. Но есть ли разница, из какой руки регенерирует тело? Если центр существа – душа и воспоминания, то я сохраню и то, и другое. Потеряю ли я еще что-нибудь? Ответа на этот вопрос я не знал. Как и то, сколько времени потребуется. Боги редко умирали окончательной смертью, но и воскресали далеко не сразу. Тем не менее, это был хороший шанс. И еще, пока алтарь находится в кольце, то воскреснуть я не смогу. Требовалось подыскать место получше. В принципе, комната с истинным сердцем подходила неплохо. Впрочем, на данном этапе этой проблемой можно пренебречь. Умирать в ближайшие недели я точно не собирался.